Глава 15. Вы, пожалуй, скажете, что ложно, сказанное мне истиной, громким голосом во внутреннее ухо. Воистину вечен Творец. Субстанция его никоим образом не меняется во времени. Его воля слита с его субстанцией, и поэтому он не хочет то одного, то другого. То, чего он хочет, он хочет Раз и навсегда не по-разному. Сейчас это, затем то, потом хочет того, чего не хотел, и не хочет того, чего хотел раньше. Подобная воля, воля изменчивая, а все изменчивое не вечна. Бог же наш вечен. Псалом 4715 семь Сочтете вы ложью и то, что сказала мне истинного внутреннее ухо, ожидание того, что придет, становится созерцанием когда оно пришло. Это созерцание становится воспоминанием, когда ожидаемое прошло. Умственная деятельность столь разнообразная, изменчива, и в силу этой изменчивости не вечно. Бог же наш вечен. Собираю эти мысли, объединяю их, и нахожу, что Бог мой, Бог вечный, основал мир не по какому-то возникшему вновь желанию, и что в знании его нет ничего приходящего. Что скажете вы, спорщики, это ложь? Нет, говорят они. А что еще? Разве не правда, что вся природа, принявшая форму, и вся материя, способная принять форму, получили свое бытие только от него, в полной мере благостного, потому что он в полной мере сущий. И этого не отрицаем. Что же еще? Вы отрицаете, что есть некие высокие создания, чистой любовью, соединенные с Богом истинным и воистину вечным? Хотя они и не извечны, как Он, но они не удаляются от Него и не соскальзывают в пеструю смену времен, а покоятся в подлинном созерцании Его единого». Ибо им, кто любит тебя так, как ты учишь, ты, Боже, являешь себя, и с них этого довольно. Они не уклоняются ни от тебя, ни к себе. Это дом Божий, неземной, не земной, ни из плотной небесной массы, духовный, духовной, причастной вечности твоей, ибо обеспитна он вовеки. Ты учредил его на веки и веки веков, положил закон ему И он не придет. Он однако не извечен как ты, имея начало, он ведь был создан. И мы не найдем времени до создания этого дома ибо раньше всего создана была мудрость. Не та мудрость, конечно, которая извечно тебе отцу своему Боже нашей, тебе равна и которой все сотворено, то начало, которым создал ты небо и землю, а мудрость сотворенная, то есть разумная природа, ставшая светом от созерцания света. И она, хотя и сотворённая, называется мудростью. Но как свет, который освещает, отличается от света отражённого, так и мудрость, которая творит, отличается от той, которая сотворена. Как правда оправдывающая, отличается от правды, восстановленной оправдание. И о нас ведь сказано, что мы оправданы тобой. Говорит ведь раб твой, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. 2 Коринфянам 5.21 Итак, раньше всего сотворена была мудрость. Сотворены духи разумные, пребывающие в чистом граде твоем, у матери нашей, которая вверху, свободной вечно в небесах. На каких же небесах, как не на тех, которые восхваляют тебя? На небе небес, которые есть небо небес Господа. И раньше этой мудрости мы не найдем времени, потому что она предшествовала сотворению времени, ибо раньше всего была сотворена. Прежде нее, однако, был сам вечный Творец, от которого она и получила начало, хотя и не во времени, ибо времени еще не было, Начало собственного существования. Итак, он от тебя, Бога нашего, этот мир, совсем иной, чем ты, не имеющий самостоятельного существования. Не только до него не было времени, но и в нем его нет, ибо способен он всегда взирать на лицо твое, никогда от него не отвращаясь поэтому нет в нем изменений и перемены, хотя ему свойственна изменчивость, которая могла бы окутать его мраком и холодом, если бы не был он связан с тобой великой любовью, которая по милости твоей сияет, и горит, словно вечный полдень. О, залитая светом прекрасная обитель, я возлюбил красоту твою и место, где обитает слава Господа моего, твоего строителя и владельца. А тебе вздыхаю в странстве моем и говорю тому, кто создал тебя, да владеет там и мною, ибо и меня ведь создал он. Я блуждал, как потерянная овца, но пастря мой, зиждитель твой, надеюсь, принесет меня на плечах своих к тебе. К вам обращаюсь, спорщики, признающие, однако, что и Моисей, благочестивый слуга Божий, и книги его продиктованы Святым Духом. Что вы мне скажете? Разве это не обитель Божия? Неизвечная, правда, как Бог, Ну, в меру свою вечная на небесах, где вы напрасно ищете смены времен, вы ее не найдете. Она поднялась над всей длительностью времени, над всем его круговоротом. Там всегда благо прильнуть к Богу. «Да, она есть», — говорят они. Что же из того, о чём сердце моё возопило к Богу моему, услышав внутри голос хвалы Его, что утверждаете вы, здесь неправда? Существование бесформенной материи, совершенно неупорядоченной по отсутствию всякой формы, но при отсутствии всякой упорядоченности не могло быть и смены времён. И однако это почти ничто, поскольку оно не было совсем ничто, Было, конечно, от того, от которого есть всё, что есть, поскольку оно хоть как-то есть. И этого, говорят они, мы не отрицаем.